Я верю не в то, что гремит с колоколен. Дать волю тишайшим чувствам хочу. На это не каждый отважится волен, а я невольно Тебя получу. И если я дерзок, Господь, прости. Я только хочу, чтобы знал Ты, Наверно, это лучший порыв мой. О, не упусти, инстинкт и влечение Без страха и скверны. Так молятся дети лицом в горсти. И если подымется усть ли к морю, Как чувств переполнен. Волн толкотня, растущим в прилив, возвращением пьяня, я верю, ты здесь. Я хвалам своим вторю, как никто до меня. И если я высокомерен, молитву наполни мою По высокой же мере. Одна она, сим в заоблачной сфере, предстанет предликом ненастным твоим.